Сами из нянки я на лету превращаюсь в уборщицу. Впервые отправляюсь выполнять исправительные работы, назначенные мне за поругание чести мотоциклов и их владельцев. Калачу кулаком в дверь. Здоровый громила в фирменном жилете байкерской ассоциации открывает дверь, протягивая ему руку для приветствия. Я э, сами Хейненин э, пришел убрать. Заходи, давай. Спасибо. Куртку, наверное, я могу. Спасибо. Громила уходит, чтобы продолжить свои занятия. Возможно, он был вынужден отвлечься на меня от планирования каких-то особо тяжких преступлений. Ситуация напряженная. Наверное, мне следует немедленно смыться, чтобы сообщить о происходящем в полицию. Но тогда я снова вернусь к исходной точке. Не знаю, что обо мне сказали членам байкерского клуба. Внутреннее информирование неважно налажено даже в нашей крупной корпорации энергетического сектора. Чего уж ждать от этой кустарной организации. Впрочем, откуда у меня уверенность, что местные байкеры связаны с криминалом? Наверное, можно хранить и использовать оружие и наркотики в каких-то законных целях. Снова поражаюсь своей подверженности стереотипом. Я ведь не видел тут ни наркотиков, ни автоматов. Никто мне не улыбается и даже не здоровается. Атмосфера гнетущая, но домашняя. Примерно такая же, как у меня в детстве в родительском доме. Правда, там не было угрозы физического насилия. У родителей и преступников много общего. У тех и других имеются средства, а часто и желания психологически подавлять людей. К счастью, хоть один байкер, оказывается, знает, почему я здесь. Все, что надо для уборки, сам в углу. Спасибо. Вам все равно, откуда мне начинать? Без разницы, только давай пошустрей. в мои планы тоже не входит тянуть резину. В кладовке нахожу две окаменевшие тряпки Ведро, швабру, пару бутылок с моющими средствами, промышленный пылесос и совок для мусора. Для начала неплохо. Я не в том положении, чтобы требовать эргономичный инвентарь. Приступаю к уборке с холла. Выгребаю из-под дивана пустые пивные банки и презервативы, наполненные содержимым. Если бы в этой организации был профсоюзный представитель по безопасности труда, он немедленно потребовал бы выдать мне резиновые перчатки. Я и сам мог бы сообразить, что именно в первую очередь требуется уборщику для работы. Вряд ли моя компания отправилась бы на Аляску бурить нефтяные скважины без бурового оборудования. Несколько нервничаю из-за того, что мне приходится заниматься тут уборкой без перчаток. Я мало что знаю о своих работодателях, но они не производят впечатления людей, отягощенных представлениями о гигиене. К счастью, в свое время я подрабатывал летом уборщиком, и полученный 20 лет назад опыт дает себя знать. За пару часов мне удается навести порядок, Я спрашиваю разрешения уйти у развалившегося на диване байкера. Я тут все убрал. А что делать с той запертой комнатой? Она для того и заберта, чтобы в нее не заходили. А, то есть убирать ее не нужно? Ее убирать нельзя. А тогда можно мне идти? Мужик ничего не говорит, но бровями дает команду проваливать. Перед уходом я все-таки вежливо прощаюсь. До следующей недели. Мне никто не отвечает, но я и сам прекрасно понимаю, что однократная уборка мне не служит прощения за столь грубое обращение с мотоциклами. На обратном пути перед станцией метро стоит активистка в жилете с надписями организации, защищающей права человека. Ей уже явно за 30, она постарше, чем обычно бывает подобное братье, и красивее любого представителя рода человеческого. Я прохожу мимо, уткнувшись в телефон, но, не удержавшись, заглядываю ей в глаза – Тут-то она и обращается ко мне. «Вас интересуют права человека?» Вообще говоря, следует всегда избегать ситуаций, которые начинаются со слов «вас интересуют». «Вас интересуют права человека?» «Вас интересуют наркотики?» «Хотите попробовать?» «Вас интересует аргентинская танго?» «Вас интересует Иисус?» Но остановиться невозможно, хотя она и начинает общение именно с этих слов. Попросту говоря, она очаровательна. Я немело не могу выдавить из себя ни слова. Просто смотрю на нее с идиотским видом. А она ждет, сжимая в руке папку. Нет, а то, то есть они у меня уже есть. Я хочу разрядить обстановку, но мне это не удается. Хамить не обязательно. Мне тоже не доставляет большого удовольствия тут торчать. Простите, я просто хотел пошутить. Шутка не удалась. Пока. Пока. То есть, до свидания. То есть, интересуют. Я не хотел грубить, она ведь выполняет свою работу. А я, кстати, ежемесячно перечисляю взносы в ее организацию. Плачу им пожертвования уже почти 10 лет, и за эти деньги, наверное, заслужил право разок сострить. Я впиваюсь в нее глазами и не отвожу взгляда столько времени, сколько дозволяется при отсутствии решения суда о запрете на приближение. Мне нравится строить воздушные замки, познакомившись с миловидной девушкой. Но на этот раз у меня другие мысли. Нужно подавить возникшее чувство в зародыше, потому что в данном случае ничего не получится. Она работает в организации, стоящей на защите прав человека. Я же работаю в огромной корпорации, попирающей права человека. Продолжаю свой путь и пытаюсь забыть об этой встрече. Хотя одного лишь желания для этого недостаточно. Я плачу ежемесячные взносы, кажется, во все возможные ассоциации и общества. На этом основании могу считать себя порядочным человеком, но на самом деле все обстоит совсем не так. Каждый раз я подписывал спонсорский договор, потому что мне предлагала это сделать симпатичная молодая женщина. Жертвователем детского фонда ООН я стал в университетском городке перед входом в институт Портония, когда обратил внимание на стоявшую в сторонке активистку фонда, в которой почему-то почувствовал мать своего будущего ребенка. Причувствие меня обмануло и обошлось дорого но ведь она заговорила со мной о детях. И также меня подловила активистка из организации по защите прав ребенка «Международный план. Дети то, дети сё». Сторонником Всемирного фонда «Дикой природы» я стал, когда на улице испытал потрясение при виде молоденькой женщины, любительницы природы. Она увлекалась походами и наблюдениями за птицами. В этом случае виновата была, безусловно, она, потому что посмотрела мне в глаза и прямо спросила, какую планету я хочу оставить нашим детям. Только потом я сообразил, что о наших детях она говорила на общем уровне. Мы стали встречаться. На первом же свидании мой жизненный опыт обогатился бёрд -уочингом. Я обнаружил себя на болоте, наблюдающим за птицами, даже названий которых я никогда не слышал. И не смог распознать одновременно оказавшихся в моем поле зрения гагары и галки. Допускаю, впрочем, что это была утка и небольшой ворон. Снаряжение мое, городские кроссовки и джинсы, заметно отличалось от экипировки опытных орнитологов-любителей. В последнее время моя спонсорская активность несколько поутихла. Я уже слишком стар для девочек-волонтеров. Я на том этапе жизни, когда пора создавать семью. Они на том этапе, когда самое время отправиться куда-нибудь в Лаос, чтобы познавать себя. Все это уже не для меня. Хотя какой-то инстинкт заставляет всякий раз задержаться рядом с красивой женщиной подольше. Например, «До конца жизни».